«Долой учеников!» Антисфен вообще не любил учеников. Ворчал, что они будто чири на заду. А бывало, что и прогонял их палкой. Когда его спросили, почему, он ответил, «Я пользую их тем же снадобьем, что и лекари больных». Настырный ученик Палка Антисфена не испугала некого Диогена Синопского — Он прямо заявил суровому наставнику: "Бей сколько хочешь, я никуда не уйду, пока не научусь хоть чему-нибудь". Анестезия или эвтаназия? Говорят, в конце жизни Антисфен страдал от многочисленных недугов, и верный Диаген самоотверженно ухаживал за старым учителем. "Где мне найти избавление от этих мук?" возопила бессиливший киник. "Вот оно, учитель". ответил Дягиен, обнажая кинжал. Дурак проворчал Антисфен: "Я хочу избавиться от мук, а не от жизни". Дягиен пёс. Дягиен синопский жил в бочке и не имел никаких пожиток, кроме плаща, холщовой суммы, посоха и ковша, от которого он прочим отказался, когда увидел, что мальчишки пьют воду из реки, сложив ладони лодочкой. Диогена прозвали псом, и не только потому, что этот философ и его единомышленники собирались в гимнасии под названием Киносаргас, но еще и за то, что он знать не хотел никаких правил приличий и вел себя так, словно взял за модель для подражания уличного пса. Разумеется, бесстыдные выходки Диогена были невероятны. чистым потажимом и провокации. Таким образом он призывал окружающих избавиться от гнёта корысти и предрассудков, напомнить, что человек существо природное и прежде всего должен подчиняться законам природы, а потом уж всем остальным. Как-то на пиру, чтобы посмеяться над диагеном, ему кинули кости, словно настоящему псу. Глодать костики не кне стал. Он задрал ногу и помочился на них по-собачьи. В другой раз его окружила компания развсёлых юнцов и принялась дразнить: "Эй, пёс, не кусай нас!" Диоген откликнулся: "Не бойтесь, псы капусту не едят". Безпёрая птица. Как я уже говорил, Платон с Диогеном недолюбливали друг друга и не упускали случая обменяться колкостями. Платон называл человека безпёрой птицей. Услышав это, Определение Дяген показал публике ощипанного петуха, заявив: "Вот человек в представлении Платона. Свободный человек самодостаточен". Как-то раз Дяген мыл в ручье зелень перед тем, как её съесть. Мимо проходил Аристип, тот самый, что пользовался особым расположением Тирана Дионисия. Увидев, чем занят киник, он участливо заметил: "Эй, Диаген: Тебе бы смирить Гордыню и подружиться с Дионисом. Глядишь, и не пришлось бы мыть зелень себе на обед, Диаген ответил. Посмотри на это с другой стороны. Если бы ты умел мыть зелень, тебе не пришлось бы искать дружбы Дионис. Туманное предсказание. Греки, как вы помните, были помешаны на предсказаниях будущего и толпами ломились в храмы, чтобы узнать у прорицателей свою судьбу. Как правило, предсказания выходили настолько туманными, что их можно было толковать как душе угодно. Когда Диоген из Синопского вместе с его отцом объявили фальшивым монетчиком и призвали на суд, Киник заявил, что не мог ослушаться бога Аполлона, который сказал ему через оракула: "Ты рождён изменить жизнь своей страны". Вот Дяген решил, что новые деньги будут неплохим почином для перемен. Как ни странно, суд такие оправдания не впечатлили, и философа приговорили к изгнанию. На прощание он сказал своим соотечественникам: "Вы изгоняете меня". Что ж, а я приговариваю вас до конца дней своих оставаться в нашей стране. НЕ ПОДДАЮЩИЕСЯ Спустя несколько лет, когда кто-то напомнил Диогену о преступном прошлом, тот спокойно ответил, «В ту пору я был точь в точь, как ты сейчас. Разница между нами лишь в том, что тебе таким, как я сейчас, не стать никогда».